«Секрет в рассказе, а не в рассказчике». «Я встретил этого человека один раз», — снова заговорил Джордж. «А он и сейчас стоит перед глазами». «Кстати, тот случай помог мне забыть о моей скорби». «Тот, кто может беспрепятственно находиться среди людей, — Уже не одинок. «Стивенс, вы не принесете мне пальто?» «Поковыляю-ка я домой. Мне давно пора лежать в постели». Когда Стивенс принес пальто, внимание Джорджа привлекла родинка на лице дворецкого у левого уголка рта. Он улыбнулся. «Да чего же вы все-таки похожи? У вашего деда в этом месте была точно такая же родинка!» Стивенс смолча улыбнулся в ответ. «Джордж вышел из комнаты, а вскоре и мы разошлись».